Глава тридцать восьмая. Сложный выбор. Все мои мысли были о чёрной ящерице, которая сейчас убегала на полной скорости. Но теперь у меня есть более насущные дела. Моя рана. Плечо сильно распухло. Я даже не знаю, сможет ли регенерация исцелить эту рану. Я проверил свой статус. Раса. Ребёнок дракона чумы. Состояние. Отравление. Сильное. Уровень. 33 из 40. Очки здоровья. 140 из 149. Очки магии. 143 из 143. Состояние отравления? Дорогой голос бога, что это? уникального голос бога третий уровень не способен объяснить. Дерьмо! Он до сих пор бесполезен! Если я не придумаю, как себе исцелить, то скорее всего просто истеку кровью и умру. Мне нужно найти травы, которые будут иметь эффект детоксикации. Я использовал все травы, что нашёл. К сожалению, они не дали особых результатов. А я нашёл огромное количество трав, которые отлично помогали против других ядов. Неужели нет другого выхода, кроме как сидеть и ждать смерти? Ну... Можно высосать яд и перевязать плечо бинтом. Это должно помочь. Я решил отсосать яд. Но когда я попытался сделать это своим ртом, то смог только грызть рану. Кажется, единственный, кто может мне помочь удалить яд, это обладатели нормального рта, без охапки клыков в нём. Нет, думай! Информации о яде и описание растений я не нашёл. Кроме того, голос бога не может найти ответ, когда я спрашиваю его об отравлении. Но всё равно должен быть источник, где я могу получить информацию, которая мне нужна. Я буду использовать проверку статуса, чтобы вытащить любую информацию о ящерице. Там точно должна быть информация или описание этого яда. Это единственное, на что я могу сейчас положиться. Если там будет описание, то у меня появятся мизерные шансы выжить. Раз я знаю точное ими этой ящерицы, то я смогу найти ту самую информацию, которая сейчас так необходима. Дай мне детали принцессы Лачерты! Принцесса Лачерта. Ранг. Ди минус. После впрыскивания яда этот хитрый монстр убегает и возвращается к жертве, когда та уже на грани смерти. Чрезвычайно токсична может заражать другие организмы. Жидкость в организме выступает в качестве антидота. Когда происходит заражение, то слюна мгновенно устраняет яд из организма. Значит, это ящерица единственная, кому был выгоден этот короткий обмен ударами. Какое же подлое существо. Решение найдено. Я должен найти эту тварь и нейтрализовать яд. Мой противник довольно шустрый, собственно, как и я. Противник использует перекат для бегства. Опять же, как и я. Даже сейчас, став драконом, мне часто приходится убегать от ещё более жутких монстров, чем я сам. Я обернул своё плечо травой, известной как стеклянная трава отдыха, ранка и минус. Она имеет восстанавливающие эффекты, снижает усталость. Это должно немного приостановить распространение яда внутри моего тела и дать мне нужное время, чтобы выжить. В текучем состоянии я не уверен в своём слухе и обонянии, так что если я их лишусь, то точно не смогу найти эту ящерицу. Скорость у неё действительно высокая, и в качестве бонуса её почти невозможно услышать. Я вспомнил нашу с ней встречу. Она сразу кинула в меня глиной. Думаю, это был навык пистолет. Увидев, как в меня летит камень, мне удалось уклониться, но кажется, это был всего лишь камень. Я попытался проследить, откуда он был запущен. Ящерица продолжала бесшумно носиться среди скалы и обстреливать меня камнями, изредка мелькая среди булыжников своим чёрным телом. Пока в меня летели камни со всех сторон, я мог видеть направление, откуда они прилетали. Если я перестану уворачиваться от камней и сосредоточу всё своё внимание только на ящерице, то моё здоровье быстро скатится к нулю. Такая простая, но эффективная тактика. Это признак её трусливости или нет? Но я в любом случае умнее, правда? Чёрная ящерица думает, что сможет перехитрить меня. Я могу её поймать, если загоню к краю обрыва или к реке при помощи переката, на которую я наткнулся ещё при битве с пауком. Там есть скала, с которой я скинул черепаху. Я не удивлюсь, если их тело всё ещё там. Я выиграю эту битву благодаря местному ландшафту, который как будто создан специально для моего плана. Только одна проблема. Её слишком сложно обнаружить. Точнее, просто невозможно найти среди всех этих кустов и деревьев одну маленькую ящерицу. Она очень быстрая. С того момента, как я начал её преследовать, до сих пор не смог заметить даже её тени. Мне продолжать искать наугад? No Если затея провалится, то я так и не найду эту тварь. Я могу попытаться создать своё противоядие, иначе придётся отрезать руку. Я могу отправиться в деревню, чтобы попытаться там найти противоядие. У них должны же быть лекарства. Но вероятнее всего, они снова попытаются меня убить. Но иногда нет другого выбора, кроме как положиться на других. Если я попытаюсь оторвать себе заражённую руку, это будет не только невероятно больно, но я не смогу после этого нормально жить с одной рукой. Может, даже получу после этого какой-нибудь странный титул. Что-то вроде благородного самопожертвования. Кроме того, моей эволюция уже близко. Так как моя форма постоянно изменяется, то есть шанс, что моя рука снова отрастёт. Я позволил ящериц избежать, а сам направился в противоположную сторону.